Плюшки и плюхи. Ночь прошла спокойно. Народ в лагере постепенно просыпался. Хмурые коллеги нарочито сторонились Олеговой команды. Даже оставшиеся продукты поделили по количеству людей и демонстративно оставили в стороне. Было видно, что самочувствие у них не ахти, но живец оставался нетронутым. Вдохновителем всего действия выступал Павел с молчаливого согласия Татьяны и Вадима. Но еще в том мире недолюбливавшие своего начальника подчиненные и теперь его указания исполняли весьма неохотно. Татьяна же совсем замкнулась в себе. Она даже не уходила спать, так и сидела возле костра. Кто-то заботливо накинул ей на плечи одеяло, чтобы не замерзло, но она, похоже, этого даже не заметила. На фоне бывших коллег Олега его отряд выглядел откровенно бодро. Сменившемуся с наблюдения Сергею Юля собиралась сменить повязку на руке, Когда бинт был снят, она удивленно уставилась на тонкие полоски розовой кожи в том месте, где вчера еще было прокушено до мяса. Ее удивленный возглас привлек внимание людей из второго лагеря, когда не менее удивленный Сергей тоже выдал тираду на тему, что может быть, а что нет, конкуренты подошли поближе. Алла, у которой не зажила даже ссадина на щеке, тут же схватила бутылку с живчиком и присосалась к горлышку. Смирнов только улыбнулся, увидев отвращение на лице девушки. Юля изобразила сочувствие и понимание на симпатичной мордашке и направилась на наблюдательный пост. Когда они завтракали, к ним подошла Таня и села рядом. Олег, в той книге что-нибудь говорилось про то, как можно вернуться. Назад выход есть? Смирнов отрицательно покачал головой. Не говорилось. Теории разные вентилировались, но по моему мнению, выхода отсюда нет. По ряду причин. Во-первых, чисто теоретически. Порталы есть только у внешников, и нам туда путь заказан. Если даже чисто гипотетически нам удастся завладеть порталом, и нас при этом не разберут на запчасти, то ничего не получится все равно. Портал выходит в другую реальность. Кто-нибудь знает, как определить свою, чтобы его на нее настроить? Да и настроить еще суметь нужно. А во-вторых, если бы даже была техническая возможность, то ты сама не захотела бы ей воспользоваться. Видя удивленный взгляд Тани, он пояснил. «Я же говорил, что мы заражены. Представь, что будет с нашим миром, если паразит попадет туда. Ты же не хочешь быть причиной гибели всей планеты, включая своих родных?» Татьяна отрицательно мотнула головой. «Вот то-то и оно. Внешники тут ходят в респираторах или масках, надежно защищающих дыхательные пути, и очень боятся повредить защиту. Это для них конец». «Значит, я больше никогда не увижу своих детей, и они будут расти без матери?» — обреченно констатировала Татьяна, поднимаясь. «Ну, с первым не поспоришь», — задумчиво ответил Смирнов. «А вот со вторым не все так однозначно. Я бы сказал, что все хорошо, но не уверен на все сто». Татьяна замерла на полушаге и развернулась, ожидая продолжения. Ожидали и бывшие коллеги, потихоньку подтянувшиеся к месту их трапезы и прислушивавшиеся к разговору и Андрея Сергеем, и так ошивавшийся неподалеку. Смирнов только вздохнул. «Кто-нибудь понимает, как мы здесь и оказались? Да еще и с целым городским районом?» Ответом ему было молчание. «Если подумать, то все попадает сюда не с помощью прямого переноса. Все копируется из очередной оригинальной реальности и воспроизводится уже непосредственно тут, типа как через 3D-принтер, только во много раз круче». Тот кислый туман — сопутствующий продукт процесса стирания и воспроизведения. Это значит, что в нашей реальности твой оригинал вчера вечером благополучно прибыл домой к деткам. И все наши оригинальные версии ни сном, ни духом не ведают о нашем существовании. Продолжают жить, ни о чем не подозревая. Там у них все тип-топ. — Это уж совсем как-то через край, — озвучил за всех сомнений Виктор. Олег в ответ согласно кивнул. По крайней мере, за эту версию говорит несколько вещей. Нас не крали, не запихивали в порталы и космолеты, а вместе с нами дома, дороги, машины и прочее, прочее. Да и не нужно быть гениальным физиком, чтобы понимать, что перемещение таких объемов и массы потребует колоссальных затрат энергии. Проще сканировать, перебросить пакет информации и воспроизвести на месте. То, что перезагрузка явлений здесь часто и регулярное, скоро убедитесь сами. «Но на всей Земле никто и никогда...» Он специально выделил интонацией последние слова. «Не слышал о том, что бесследно пропадали куски территорий. И мне такой расклад, если и не нравится, то делает потери терпимее. Это же, в свою очередь, означает, что мы копии, дубли самих себя любимых. Возможно, именно поэтому внешники и не считают нас за людей. Это снижает моральный порог». Татьяна села рядом. Не обращая внимания на запах, взяла у Олега фляжку и сделала несколько глотков. Посидела минуту, уставившись в никуда, а потом вдруг произнесла: Так значительно легче. Смирнов не понял, на какой счет записывать эту фразу насчет уменьшения беспокойства за детей или насчет самочувствия. Поэтому тактично промолчал: Зачем ты этот спектакль с уходом устроил? К чему шантаж? Хочешь, чтобы тебя упрашивали? Брови на лице Смирнова от услышанного поползли вверх. Шантаж подразумевает принуждение одного к выгоде для другого. Для меня нет выгоды в тех, кто ставит под сомнение каждое мое слово. Разлад в отряде может стать фатальным для отряда. Особенно в местных реалиях, ими которым экстремальные. А я намерен жить вечно. Пока все идет по этому плану, и нарушать его мне незачем. Так в чем шантаж? В чем моя выгода? «Нам просто не по пути». Татьяна ненадолго задумалась, но так и не нашла аргументов, обличающих Смирнова. «Я думал, что это именно шантаж». «Я очень не люблю, когда шантажируют меня. Поэтому пресекаю такие попытки на корню. И никогда не шантажирую никого сам». «Давай так. Пока мы на острове, ты рассказываешь все, что знаешь и учишь. Ничего не утаиваешь. Мы слушаемся. Кто и с кем решать будем по факту. Согласен?» «По факту так по факту. Ты условия слышала», — ответил Смирнов. «Если принимаешь, что тренировка через полчаса». «А остальные?» «А остальные... <ф> так у них свои понималки с языками имеются». Татьяна чуть как будто подслеповато прищурилась, глядя на собеседника, а потом согласно кивнула. Наверное, поняла, что ему нужно не то, чтобы его именно попросили, а подтверждение того, что каждый сделал свой выбор самостоятельно и добровольно. И остальные с этим подтверждением не заставили себя ждать. Их и сдерживала только солидарность с Татьяной. То ли сказала действительная привязанность к хорошему руководителю и человеку, то ли привычка подчиняться. Но теперь этого барьера больше не существовало. Единственным, кто не захотел примкнуть к Смирнову, был Павел. Он никогда не признавал своих ошибок. Вот и сейчас чудо не произошло. Да и флаг ему в руки. Единственное, что сильно удивило Смирнова, так это то, что Павел оказался в одиночестве. Было странно, что Вадим от него отвернулся, оставив без своей постоянной поддержки. И это придавало определенный личностный окрас персоналиям. Теперь жизнь в лагере потекла в другом ключе. Людей Смирнов распределил по парам, аналогично тому, как во время их бегства из города, за тем лишь исключением, что в напарнике коллегу пришлось взять еще и Аллу хотя стоит признать тот факт, что девушка буквально за ночь изменилась, куда-то испарилась вся светская напыщенность, открыв поистине деятельную натуру. Смирнов читал как-то, что спецы в своей тактике используют работу в тройках, но он не был спецом и исходил из своего видения и понимания реалий. А его в свое время учили работать именно в паре. Это было давно, еще в молодости. Пришлось поработать и инкассатором, и объекты поохранять. И хоть это далеко не спецназовские развлечения, научили их с чувством и с толком. А поскольку у Смирнова было свое мнение о том, кто кого бережет, то учился он с самоотдачей и науку ту запомнил. Мозг помнил, а вот тело порядком подзабыло, вот и вспоминало теперь. Было установлено два поста наблюдения за подходами к острову дежурила на постах одна из пар, сменяясь следующей. Остальные проходили ускоренную подготовку. Блоков обучения было всего три. Тактика, взаимодействие и общение с оружием. С оружием все было более-менее в порядке. Разбирали, собирали, чистили. Стрелять решились только из арбалетов. Тут Сергей проявил настоящий класс как конструктор Народ в этом управлении начал матереть на глазах. Хуже было с тактикой и взаимодействием. С грехом пополам разобрались с секторами контроля и кое-как установили порядок действий в парах. Про слаженность в группе или хоть какое-то ее подобие можно было только мечтать. К вечеру все еле-еле переставляли ноги, и Олег закончил издевательство. Следующие несколько дней были похожи один на другой. Они бегали в полной экипировке, да и вообще все, чем бы они занимались, эта самая полная экипировка преследовала их неотлучно. На возникшие было возмущение, был один ответ. В пути оставлять ее будет негде и не с кем, а значит, надо мириться с принципом «все свое ношу с собой». Следовательно, и вливаться в него нужно сразу. Уматывались на тактике передвижения, раз за разом отрабатывая взаимодействие при разных вводных. Стреляли, стреляли и еще раз много стреляли по самодельным мишеням, просто стоя и при передвижении, да изнеможения разбирали и собирали оружие и так каждый день. Однажды за ужином Смирнов принялся расспрашивать Андрея с Сергеем как аборигенов кластера, нет ли в нем каких-нибудь организаций? имущество которых пригодилось бы отряду. Его в первую очередь интересовали места обитания таких зверей, которых на матушке земле именовать было принято исключительно набором заглавных букв, то есть аббревиатурой. На то, что в городе размещена воинская часть, он не рассчитывал изначально. Так оно и оказалось. Была часть Национальной гвардии, куда же власти без штыки. Но она располагалась в другом районе и сюда, естественно, не перенеслась. Андрей знал только местонахождение отдела полиции, располагавшегося неподалеку от гостиницы. На всякий случай Олег попросил бывшего охранника нарисовать карту местности и путь до местного районного отдела МВД. Надежд особых он в отношении этого объекта не питал, поскольку, во-первых, вряд ли там могло оказаться что-то не из семейства А.К., заточенного под пятерку или штатных ПМ. А во-вторых, если личный состав отправили патрулировать территорию, то все это богатство разбрелось по городу, и теперь его поиск будет тем еще развлечением похлещие упражнения по поиску иголки в одном известном месте. А вот Сергей несколько озадачил. По роду его предыдущей деятельности ему приходилось встречаться с различными людьми. Зачастую в охотниках пребывал контингент, неровно дышащий к оружию, включая чины с аббревиатурой. Нет, о дислокациях таких контор, как ФСБ или ГРУ, в их районе он никогда не слышал. Первые облюбовали симпатичный особнячок с официальной вывеской «Практически в центре города». Вторые вообще никак не отсвечивали, как и полагается по их сути. Но Сергей вспомнил, что не единожды видел одного из своих постоянных покупателей, входящим на территорию явно неплохо охраняемых. Глухой бетонный заборчик под три метра, ненавязчиво украшенный поверху ягозой и камерами видеонаблюдения. Из того, как знакомец Сергея некоторое время топтался возле непримечательной дверки, прежде чем эту дверку открыли, Следует, что за той дверкой кто-то притаился с целью проверки принадлежности фейса, прибывшего к фейсам, которым дверку следует открывать. Да и за покупателем этим Сергей не раз подмечал некоторые детали, выдающие в нем далеко не простого обывателя. Сложив 2 и 2, Сергей пришел к выводу, что это ЖЖЖ неспроста. Как оказалось, находилось это место аккурат рядом с тем самым райотделом МВД, точнее прямо за ним. Обитель местных стражей порядка, как и полагалось, уважающим себя госструктурам, была не маленькой. Три корпуса, соединенные между собой наподобие буквы «Ж». Вот только Сергей не мог вспомнить, чтобы с территории райотдела туда был свободный проход. И вообще не помнил, чтобы за ним что-то было. Словно территория райотдела ее поглощала. Это наводило на ассоциацию с ящиком, у которого имеется не одно дно. И данный факт очень заинтересовал Олега. Если окажется пустышкой, то можно посмотреть на то, что осталось в сокровищницах стражей порядка. — Олег, ты чего задумал? — насторожилась Нина. — Ты назад к этим упырям собрался? — Не, к упырям нет, — ответил Смирнов и под вопросительные взгляды добавил. — Я в город, точнее, мы. Нам продовольствие нужно. То, что в торопях нахапали, почти закончилось. Нам вообще много чего нужно для длительного и увлекательного путешествия. Нам, конечно, подфартило с магазином Сергея. Очень сильно подфартило. Прямо рояль в кустах. Не всякий новичок вот так сразу оружием обзаводится. Да еще и нарезным. Это смертность нашего брата в разы поднимает. Вот только та элита на набережной покоя не дает. Не катят наши стрелялки против такой. И вообще против тех, кто круче лотерейщика не катят. Очень хочется что-нибудь поубойнее. «Танк, что ли?» хохотнул Вадим. «Нет, танк мне даром не нужен. Толку от него. Но не прошерстить локацию, в которой маринуемся на тему полезности, считаю глупым. Напомню, народ тут собирательством живет. На то и существует. Бесплатной халявы тут нет, за все платить надо. Так что, если не найдем ничего, еще раз навестим в магазин нашего друга. Патроны и кое-что из стволов лишними не будут. Оставаться здесь с каждым днем становится опаснее». Я не знаю срок перезагрузки нашего кластера, но, судя по периоду обращения зараженных, кластер из быстрых. Под перезагрузку попадать опасно, как минимум потери разума грозит. А то и жизни. сотрет перезагрузка. Это тут откатом называется. Да и говорил уже вроде, не любит улей стабильности. Если что-то идет слишком спокойно, значит, он обязательно подкинет какую-нибудь пакость. Ну что, добровольцы найдутся? Ты об этом улье как о живом говоришь. — усмехнулся Виктор. — Суеверным становишься? — Суеверным, не суеверным, А книжкам про этот мир у меня оснований не доверять как-то не образовалось пока. Много ты знаешь таких миров, где территории периодически меняются вместе со всем содержимым? Я ни одного. Я вообще других миров не видел ни разу. Но это все больше смахивает на какой-то полигон для отбора самых отмороженных или упертых. — Кто управляет перезагрузками? Тут для каждого кластера свой график, и кластеров этих немерено и не считано. Если предположить, что за всем этим следит какая-то программа, то почему не предположить, что эта прога заточена еще и под какие-то другие параметры? Например, реакция на стабильность. По книжкам тут даже от старых имен избавляются, типа «Новый мир, новое имя». Со старым по приметам. Не живут тут долго. «Ты же вроде про одну книжку говорил», — перебила его Алла. А уже в который раз не об одной упоминаешь? Что-то не договариваешь или скрываешь? — Не, не скрываю, — хмыльнулся Олег. Книг на эту тему полно было. Некоторые сериями. Вот только началось все с одной. Понимаешь, именно в той были описаны все основные параметры и расклады этого гадюшника. И потом уже тему подхватили разные авторы. Там даже конкурс был на лучший фееричный сюжет. И не везде эти основные расклады выдерживать пытались. Вот и получается, что база в одной, а остальное — выдумки. Книг много, а первоисточник один. — И как думаешь? — задумчиво продолжила Таня. — Откуда этот первый автор взял эти самые расклады для своей книги? — Ну, протянул Смирнов, понимая, куда клонит Татьяна. — Версии, может быть, хоть ложкой черпай. Тычь в какую хочешь, все равно ошибешься. Встречал, например, теорию, что все люди так или иначе подключены к общему информационному полю, в котором есть информация обо всем. Вот чувак подключился, не туда похоже, офигел и поделился этим офигизмом со всеми. Может, он астральный путешественник. Гулял в астрале по мирам, наткнулся на этот. также офигело поделился со всеми. Может, наши соотечественники нашли проход в этот мир и режут тут иммунных на органы для толстосумов. Кто-то из внешников, тут побывавших, поделился с кем-то по пьяни. Дошло до автора, тот офигел и опять же поделился со всеми. Потом опомнились, организовали конкурс, размыли тему. Ну, а может, он и вовсе из тех, кто реально стоит за всей этой байдой, а книжку написал как руководство по эксплуатации. Вот и выдергивает тех, кто это руководство простудировал, так сказать, для практических занятий. «Эй, эй, народ, вы чё?» Изобразил испуг Смирнов, глядя на расширяющиеся, наливающиеся кровью глаза собеседников. Те явно приняли за правду последнюю версию и определили виновника их бед. Пошутил я. Он точно астральный путешественник был. Не видя, что никто на шутку не повелся, добавил. «Народ, вы версии просили. Я накидал. Не нравится? Напрягайте мозг сами. Нет у меня на этот вопрос ответа. На многое и ответов у меня нет». «А что там за тема с именами?» Пришел на выручку Олегу Андрей, переводя тему в новое русло и видя, что не все торопятся успокоиться. «Это что, если имя не сменю, меня тут схорчат по-быстрому?» «В нашей ситуации, вот не знаю даже, как и чем обернется. Тут как бы такая штука. Во всех книжках новичок в первый день встречается с добрым самаритянином. Иммунным, который уже пообтерся в этом мире. Этот добрый самаритянин вводил новичка в курс дела, Давай те самые основные расклады, но заодно и крестил новичка, то бишь нарекал его новым именем. Проще говоря, давал кличку, поскольку обычные имена тут вроде как не в ходу. Но по этим же раскладам, если новичок цеплялся за старое, то вроде как отказывался от нового, и по местным суевериям долгой жизни его быть не могла. Как писал Харуко Мураками, «Когда ты в лесу, ты становишься частью леса, весь без остатка. Попал под дождь, ты часть дождя». Приходит утро, часть утра. Мы попали в улей. Исключение сделано только для женского пола. Почему-то. Кем сделано и для чего? Тут поневоле о программе контроля подумаешь. Ну, а у нас тут ситуация какая-то нестандартная. Доброго самаритянина мы не встретили, и крестить нас некому. А раз новых нам никто не дал, то по логике и отката за старые быть не должно. Хотя кто ее знает, какая тут вообще логика? «Ну так что, бойцы, добровольцы на вылазку будут?» Желающие, как ни странно, на этот раз нашлись. Даже среди девушек. Но их Смирнов решил сейчас с собой не брать. В мародерскую команду вошли. Сергей с Андреем, Виктор с Денисом, Тимофей и сам Олег. Остальной мужской состав остался с девушками. Вылазку он назначил на утро через день. Весь следующий день он собирался посвятить притирке команд по обрисованным задачам. План был простой. По прикидкам Смирнова, развитые зараженные за это время должны были основательно прошерстить городской район, и для них вкусняшки должны были закончиться. Нет вкусняшек, незачем тут находиться, нужно двигаться в поисках новых. За это говорил и тот факт, что наблюдатели особой активности зараженных в пределах видимости не отмечали. Единичные или парные бегуны, соответственно, пробегали с редкой периодичностью. Один раз появился лотерейщик, но никого круче не было. Поэтому решили, что Виктор с Денисом занимаются затариванием продовольствия, основательно вычищая продуктовый магазинчик, товарный запас которого они уже немножко проредили. Несмотря на лучшую среди них физическую форму, Тимофей Олег оставил на прикрытии у спуска к лодкам на случай грандиозного шухера. Ему же отвел роль ответственного за эвакуацию, если этот самый случай наступит. Их тройке с Андреем и Сергеем предстояло осмотреть те места, которые, как казалось, могли быть местами хранения плюша. Утро началось с большого переполоха, суетились девушки. Ощущение было такое, как будто в курятнике взорвалась петарда. Много шума, дыма нет. Когда подошел Смирнов, выяснил, что виной всему Павел. Этот нехороший человек решил поиграть в героя и доказать, что без живчика жить можно. Он до сих пор так к нему и не притронулся. С каждым днем вид у него становился все хуже и хуже. А на утро Алла его нашла, валяющимся в позе эмбриона и трясущимся как последний наркоман в период жесткой ломки. В общем, то, что хотел, он доказал. Жить оказалось можно. Остался только нерешенным вопрос, как долго. Ну и качественный аспект такой жизни никому по душе не пришелся. Пришлось отпаивать живцом насильно, поскольку к сознательным хватательно-таскательным рефлексам товарищ способность утратил. Зато буквально через час бегал, как новенький. Он сам подошел к ним, когда они уже грузились в лодку. Извиняться или признавать свои ошибки этот тип никогда не умел. Олег от него этого и не ждал. Но заявление Рыжова, если его не удивило, то озадачило точно. С видом, как будто так и должно быть, он просто потребовал дать ему автомат Андрея. Не то, чтобы Семенова было жаль КСУ. Тот показал почти полную непригодность для здешних условий. Но вот так просто взять и отдать? Еще и тому, кто брать его отказался, Олег считал неправильным. Да еще кто знает, что у того на уме. «Пойми, наконец, одну простую вещь. Пока ты не в обойме, тебе никто и ничем не обязан». А в мире, где превалируют натуральные обмены, нарушение права собственности, как правило, стоит жизни нарушителю, слово да не котируется, от слова «совсем». Так что извини. Да и зачем тебе? Ты уже труп. Только пока до себя это почему-то не доходит. Я как раз и не хочу им стать. И для этого мне нужно оружие. Вижу, ты ничего не понял. Олег задумчиво посмотрел на бывшего начальника, прикидывая что-то в уме. «Можешь отправиться с нами». В оружейном магазине возьмешь то, что тебе нужно. Только сначала поможешь парням с продуктами управиться. Потом они тебя проводят. Других предложений не будет. Денис и Виктор согласно кивнули, подтверждая слова Смирновы. Рыжов, немного подумав, молча забрался в лодку. Берег особых сюрпризов не преподнес. Все тоже запустение и трупы. К предыдущей картине добавился только смрад разложения. Летняя погода ускоряла процесс. Люди морщились от вони, пытались прикрывать лица руками. «Привыкайте», — обрадовал их Олег. «Тут почти всегда так. И руки держите на оружии, от запаха все равно не спасет. А там они нужнее». Несколько напрягало то, что за все время их пребывания тут не было никакого намека на присутствие команд мародеров из местных. Либо они не забредали сюда совсем, что наводило на нехорошие мысли, либо росла вероятность пересечься с ними во время вылазки что в свою очередь могло обернуться либо благом, либо злом. Благом, потому что рейдеры могли как минимум привнести ясность в их ситуацию. Как максимум, помогли бы добраться до стаба или хотя бы указать маршрут. Злом, потому что рейдеры могли бы просто не обрадоваться тому, что на их поляне кто-то чужой собирает хабар, а потому не ограничиться исключительно нравоучением на проказившим новичкам. Все зависело от степени вменяемости тараканов под их черепными коробками. Но выбора особо не было. Еда практически закончилась. Из 18 споронов, которые Олег выковырил из убитых на набережной, оставалось девять. При таком расходе их хватит на четыре дня. А дальше хотят они того или нет, но придется идти на контакт с тварями. Да и рейдерам нашлось бы, чем ответить, если что. Нервозности добавляло и практически полное отсутствие зараженных. Те редкие особи, что периодически попадали в поле зрения островитян, назвать массами, не поворачивался язык. Понятно, что набег более развитых собратьев не способствовал увеличению популяции пустышей. Но было как-то сомнительно, что их истребили всех поголовно. Им просто не могло так нереально вести. Но все, что Смирнов мог сделать на настоящий момент, это предупредить остальных об осторожности. Они расстались на перекрестке, с которого вышли к набережной. Группа Дениса направилась в сторону магазина, тройка Олега двинулась в сторону загадочного объекта, указанного Сергеем. Первых зараженных они встретили через квартал. Это были пустыши. Точнее, прыгуны, уже успевшие немного отожраться на человеченке. Двое когда-то бывших представителей мужского пола. Спутанные грязные волосы, торчащие клочками в разные стороны, и грязная, местами драная одежда придавали им вид профессиональных бомжей, Так вот сразу и не скажешь, что не люди уже. Но стоят, раскачиваются, перетекая с пятки на носок. Пьяные бомжи или укуренные, но с виду отличий не совсем много. Штаны только, обвисшие под тяжестью и натянувшие до предела пояса. И вонь. И то, и другое от собственных экскрементов. Про покушать ни мозг, ни паразит не забывают. Тут они солидарны. Потому ставят эту потребность на первое место. А вот процесс вывода продуктов жизнедеятельности первым был забыт, а второму неинтересен. Возможно, паразит просто не был знаком с правилами гигиены, а объяснить их было уже некому. Вот и выступали штаны в качестве накопителя и ароматизатора в одном флаконе, пока их держал пояс. У этих еще держал. Джамперы, до этого стоявшие от ним спиной, мгновенно развернулись и, как будто увидев старых знакомых, с радостным урчанием бросились к людям. Вполне возможно, что у людей получилось бы пройти мимо них незамеченными, перебравшись на другую сторону улицы. Но перспектива оставить в тылу, хоть и не особо опасную, но угрозу, не радовала. Как говорится, самое неприятное имеет свойство происходить тогда, когда оно не кстати. Так зачем этому не кстати давать шанс, если можно устранить загоди? Вот как-то так можно было бы объяснить поведение группы в тот момент. Не говорить же, что случайно попавшие под протектор Берцев Андрея стекло не оставило выбора. Никому. Олег с Андреем, подпустив твари метров на десять, дружно разрядили арбалеты. С едва слышным хлопком 30-граммовые снаряды сорвались навстречу своим целям. Первый отбегался сразу. Стрела Андрея вошла ему в нос, пробив череп. А вот противник Олега за мгновение до выстрела подпрыгнул и получил стрелу не в голову, как предполагалось, а в правую сторону груди. Было видно, что инородный предмет в организме ему не по нраву, ибо прыти тот поубавил, но движение не прекратил. Он уже собрался прыгнуть, но Сергей сделать ему этого не позволил. С арбалетом он управлялся лучше всех в отряде, потому был оставлен на позиции весомого аргумента на случай, если аргументация его напарников окажется недостаточной, а точки расставить все же потребуется. В этот раз вошедшая в висок зараженного стрела поставила точку в карьерном росте твари. Несмотря на довольно мягкую подошву берцев, ходить бесшумно они все же не позволяли. Или люди пока еще не умели, что ближе к истине. И Олег должен был признать это как факт. Ничем другим выскочившую прямо на них тройку бегунов Смирнов объяснить не мог. Их банально услышали. Арбалет — хорошая штука, но бегунам она почему-то не понравилась. Они дружно поспешили облобызать асфальт под своими ногами. Олег их понимал, поскольку с занозами в шее и ногах бегать и даже просто стоять весьма проблематично. Добивали зараженных томогавками. Интересная конструкция с плоским и очень острым шипом на обухе легко пробивала кости черепа. Собрав силы, Смирнов показал напарникам, как потрошить зараженных. Сделав пару надрезов по вогнутым стыкам долек на споровом мешке, он отогнул вырезанную дольку. Открылась сухая полость, заполненная спутанной паутиной. Никаких мозгов и жижи. Пахнуло грибным духом. Паутину он опять спрятал в пакет и убрал в разгрузку. То же самое он предложил сделать и Андрею с Сергеем, пусть привыкают. Сергей, привычный к разделке туш на охоте, не колебался ни секунды и довольно споро повторил действия Олега. Андрей замешкался, но совсем малость. Может, запинывал на задворке сознания такое чувство, как брезгливость, Может, просто примеривался, как лучше подступиться, но в любом случае надолго пауза не затянулась. Управился со своими колебаниями довольно оперативно. Уже через несколько секунд он запихивал свой трофей в разгрузку. Стараясь красться почти на цыпочках, вырабатывая бесшумные передвижения, до назначенного места они добирались почти полтора часа. За это время они успокоили еще двух бегунов и почти десяток пустышей. Никого более мощного им, к счастью, не попалось. На связь вышел Денис, сообщив, что с загрузкой продуктов они закончили и выдвигаются к охотничьему магазину. У них никаких стычек пока не происходило. Тимофей тоже доложился, что ничего подозрительного с воды не наблюдает. На острове тоже было все спокойно. Перед отъездом Смирнов настроил и раздал рации, которые прихватил в магазине Денису и Тимофею. Последнюю оставил на наблюдательном посту острова, обеспечив таким образом. Полностью все расстояние их любительские передатчики не покрывали, но с передачей информации по цепочке от одной точки к другой вполне справлялись. Место, указанное Сергеем, действительно наводило на определенные мысли. Трехметровый забор с егазой и камерами наблюдения. Что за забором, с улицы разглядеть не было никакой возможности. Поблизости ни одной высотной застройки, с которой можно было бы определиться с внутренним содержимым двора. Высокие деревья по другую сторону широкого газонного пространства полностью исключали такую возможность для имеющихся домов. Да и вообще, озеленение вокруг будто специально, но при этом ненавязчиво отгораживало объект их интереса от любопытных глаз. Но никакого чувства диссонанса не возникало. Не выпадает забор из общей картины урбанистического ландшафта. Наверняка для этого специально поддерживался в состоянии, отражающем пофигистическое отношение муниципальных служб к внешнему облику городских сооружений. Олег на всякий случай подошел к двери в стене и, наклонив ручку, подтянул ее на себя. Ну и что? Электричества не было, и была вероятность, что электрический замок вышел из строя. Замок, может, и вышел куда-то, а вот дверь с места не тронулась. Похоже, фортуна на мелочи решила не размениваться. Хочешь плюшку — поработай. Головой или руками, или всем этим добром вместе взятым, опять же, как хочешь». В общем, слово «халява» на данном отрезке времени и локаций — не их случай. Причем от слова «совсем». «Ну и как туда пробраться?» — прошептал Андрей, разглядывая окрестности. «Как назло, ничего подходящего нет». «А может, вообще зря мы сюда приперлись? Вдруг там какая-нибудь специальная КПЗ, и мы как раз в гости к зомбакам лезем? А тот твой тип просто из охраны был». «Может и так», — пожал плечами Сергей. Но тот тип явно не из простых был. Охранники так не двигаются. Он словно вода, будто перетекал, мягко и плавно. Короче, не опишешь на словах. Такая моторика, до неконтролируемого уровня, вырабатывается только в результате постоянных тренировок. Причем не игрой в шахматы. Спец он был однозначно. Ладно, не попробовав, не скажешь фу. Влез Смирнов. Надо как-то е газу убрать, чтобы шкуру не попортила. А уж потом будем из себя курчить. Обходим объект вокруг и ищем все, что только может нам помочь». Хоть объект и находился внутри города, но стоял особняком. Никаких примыканий к забору. Даже трава в подступах к нему выкошена в ноль. Ни кустов, ни деревьев. Зато вокруг этой контрольной зоны было поистине буйство зелени. За забором виднелось здание райотдела, из-за чего складывалось впечатление о принадлежности данной территории к нему потому решили все же поискать проход со стороны центрального входа в обитель правопорядка. Но как решили, так и передумали. Скопище зараженных у центрального КПП во внутреннем дворе неоднозначно рекомендовало отказаться от этого пути. Особо развитых в этой шайке раскачивающихся болванчиков не наблюдалось, но против такой толпы их малочисленный отряд не котировался. Тупо задавят массой. Пришлось вернуться к тайному ходу. Осмотр местности выявил начало планового ремонта фасада одного из близлежащих домов. К нему были завезены строительные леса, но смонтировать их еще не успели. Вполне подходящий инвентарь для этих целей, надо брать. Двое пустышей, которые топтались рядом, хоть и отняли немного времени, но особых проблем не доставили. Олег поразился тому, как изменились его товарищи. И еще вчера, в панике убегавшие от начальных зараженных, Сегодня спокойно, практически без эмоций, расстреливали их более продвинутые версии. Собрав по две боковых секции с лестницами, они быстро подтащили их к забору. Первую прислонили к нему, накрыв ягозу. Вторую перетащили на другую сторону. Забравшись на вершину забора, Смирнов осмотрелся. Внутри стояло одноэтажное здание, занимавшее почти всю внутреннюю территорию. Сзади понять его назначение не представлялось возможным. Территория была пуста и Смирнов товарищи, спустился внутрь. За углом они наткнулись на остатки костей, человеческих. Те были обглоданы так, что любая собака сдохла бы от зависти. Неподалеку валялась кабура с обрывком ремня. Сергей поднял ее и вытащил на свет пистолет Ярыгина под гордым наименованием «Грач». Обойма была полной. Это уже становилось интересно, ибо полиции и уж тем более частной охране такое оружие по штату не положено. Порадовало запасной магазин с полным боекомплектом. Дверь в здании проходной, или уже без сомнения КПП, прилепленного к забору, была распахнута. Но бегун выскочил не из двери, а из-за угла этого самого КПП, без штанов. Точнее, с их обрывками поверх высоких тактических ботинок. Его челюстной аппарат уже начал трансформационный процесс. Впрочем, как и тело. Распиравшая мускулатура едва не раздирала форменную куртку, Хотя вполне возможно, что мышечный каркас был унаследован от первого источника, но все же это был уже практически полноценный бегун. На куртке Олег увидел нашитый шеврон, но одежда была настолько заляпана кровью, что изображение разглядеть не удалось. Ремень из натуральной кожи, как ни странно, сохранился, хотя и сильно впился в талию. На нем висела такая же кобура, которую подобрал Сергей. При виде потенциальной еды тварь оскалилась и резко, без разгона, прыгнула вперед. Люди хоть и были наготове, но такой прыти все же не ожидали. Поэтому из трех стрел цели достигла только одна, да и та только пробила плечо, не остановив тварь. Потому монстр оказался перед Андреем весьма неожиданно. Его руки на ходу жадно протянулись вперед, дабы схватить лакомый кусок, но тот вдруг исчез. Тварь проскочила мимо, хватая воздух, и тут же за ее спиной вновь появился Андрей. Выглядел он растерянно и не сразу понял, где сейчас противник. Благо, инерция не дала зараженному быстро остановиться. Зато Сергей успел перезарядить арбалет и приготовился к стрельбе. Олег приготовил топорик. Пригодилось и то, и то. Тварь с прострелянным коленом покатилась по земле и, не успев подняться, получила удар топором в затылок. «А вот ты, старый знакомый!» Сергей перевернул тварь мордой в землю, примеряясь к споровому мешку. «Говорил же охранник!» — откликнулся Андрей. Чего ты с ним возишься? Он же еще, наверное, пустыш. Хоть и отожравшийся, или прыгун, вон гад как скакал, но все равно пустышка. Сергей вынул из паутины спорон и, подмигнув напарнику, спрятал его в пакет. А потом, прокрутив в памяти недавние события, пристально впился в того взглядом. — А это что было? Ты как у него за спиной оказался? — Сам не понял, — пожал плечами Андрей. — Думал, все хана мне. Моргнул, а его нет уже. — А как хоть убей, не знаю. — Поздравляю, — опять вклинился Олег, — у тебя умение прорезалось. Помнишь, я про плюшки от Ули рассказывал? — Вот оно как раз и есть. Не знаю пока, какое именно, такими симптомами ни одно похвастаться может. Война план покажет. — Это что ж, все так смогут? — удивился Сергей. — Ты чем слушал, Серж? Умение улей дает каждому свое. Точнее, паразит активирует то направление, которое посчитает необходимым. А вот уж что он там посчитает, как говорится, без пузыря не разберешь. Давайте все-таки выясним, кто тут в теремочке живет. Жил. Теперь уж. С другой стороны здания не нашли останки еще пары бойцов неведомого подразделения. Похоже, это зараженный, употребил в пищу всю дежурную смену. От того и разожрался. Там же они обнаружили вход в само здание и трое ворот. Здание имело встроенный гараж, все было заперто. Но порядок он и в Африке порядок, особенно если он военный. Ключи нашлись на проходной, опечатанными в тубах. Кстати, с КПП просматривался еще один вход на территорию, как раз со стороны райотдела, такой же неприметный. Так что предназначенные для этого входа и выхода были под контролем, как и не предназначенные. Система наблюдения на КПП не оставляла никому шансов пробраться на территорию незамеченным. Смирнов со товарищи особо и не скрывались. От системы. Им жутко подфартило. О таком рояле в кустах Смирнов даже мечтать не мог. И всегда от души посмеивался, когда в литературе наталкивался на сюжет, где манна небесная сыпалась героям этих самых сюжетов прямо с неба. «А тут вот ведь, получите и распишитесь». Объект оказался базой специального отряда быстрого реагирования Росгвардии. Для их компании пещера бобы с несметными сокровищами. К сокровищам, соответственно, прилагались и все необходимые атрибуты в виде разбойников, точнее личного состава СОБР, прибывшего на место дислокации по тревоге после перезагрузки кластера, в количестве аж целых четырех прыгунов, точнее оставшихся целых четырех. Остальные либо не смогли прибыть из-за причудливой географии кластера, просто потому как сюда не перенеслись, либо были употреблены в пищу товарищами, оказавшимися более сильными. Вся эта четверка с нетерпением ждала момента, когда дверь в их узилище распахнется. Зараженные не сразу и не полностью утрачивают хватательные навыки, вбитые в подсознание постоянными ежедневными действиями, потому, как правило, имеют шансы выбраться из запертых квартир. Но тут их навыков не хватило. С отключением электричества автоматически заработал резервный генератор, приведя заодно в рабочее состояние и замок на входной двери. А открывался он либо снаружи ключом, либо с пульта на посту дежурного, в комнате рядом с дверью. С пультом паразит знаком не был, потому и кротали ребята время, сокращая собственные поголовье. Зато очень обрадовались вновь прибывшим, и при открытии двери веселый гурьбой высыпали им навстречу. Если бы они не утратили хотя бы части своих навыков, то тут бы троица мародеров и накрылась бы. Тазом причем большим и медным. Но «бы» — самая бесполезная частица в русском языке. Тасс сменил приоритеты, хотя до рукопашной все же не дошло. Только двое приняли арбалетные болты в организм в качестве весомого довода для того, чтобы прилечь и отдохнуть. Остальные жаждали более тесного общения, против которого другая сторона возражала категорически. В ход пошли томогавки, Олег поднырнул под выпростанную для алчной хватки руку того, кто еще недавно был молодым крепким парнем, нырнул чуть сбоку и нанес удар чуть выше воротника оформенной куртки. Острый шип топорика без труда перебил шейные позвонки и зараженный угомонился. Андрей проделал почти такой же маневр, с той лишь разницей, что уклонялся в другую сторону и бил на противоходе в область груди. Короткое лезвие глубоко не прошло, но намертво засело в ребрах. Бывшему охраннику пришлось выпустить из рук оружие, потому, отвесив противнику пару весомых оплеух, дабы разорвать дистанцию, был вынужден попятиться. Но помощи Олега не потребовалось. Сергей просто так то уже не стоял. Оперенный снаряд, пробив споровый мешок, оповестил о и этого поединка. Приз один споран. Со всех и на всех. Но и так неплохо. А потом, когда был вскрыт оружейный склад... То, что открылось взором мародеров, на некоторое время напрочь выбило их из колеи. Проснулись хомяки, жадные и загребущие, сразу во всех, ибо было от чего. Как только не разорвало от привалившего счастья. Конечно, складом вооружения это место не являлось, но количество того, что тут было, вполне позволяло укомплектовать их небольшой отряд, что называется, под завязку, с гаком. Да еще не каким-нибудь типичным армейским, а элитным предназначенным для решения специальных задач, контингентом особо для их решения назначенным. Тем более, что данный контингент укомплектовывался, как правило, индивидуально, под решение определенных задач и личное удобство. Зачастую, правда, за счет собственных кошельков, но это того стоило. Первым делом Олег сменил свой охотничий карабин на боевой аналог. В оружейке нашлись и винторезы, то есть винтовки снайперские специальные и автоматы специальные ВАЛ, стрелково-гранатометные комплексы оц 14 «Гроза» под один и тот же патрон. Олег уже успел привыкнуть к своему карабину, поэтому и выбрал винторез, а не «Грозу» с системой Bullpup. Были тут и АМ-74М, доведенные до состояния произведения искусства. Отличные машинки там с планками, рукоятками и обвесом были слабоваты тут, где все же котировался калибр, и чем больше, тем лучше потому остались стоять на своих местах, как и пистолеты-пулеметы. В качестве основного вооружения не подходили из-за слабой мощности, бегунов разве что стрелять, а в качестве вспомогательного слишком громоздки. Но им и так хватило, с лихвой. Заменил полицейскую броню на жилет от ратника. многие виды и владельцев кора, все же уступала и по массе, и по защите штурмовому соврату 6Б-45, имевшего к тому же наплечники и систему «Молли» для крепления на них подсумков. Теперь и разгрузка была не нужна. Обзавелся бронешлемом БШМ-АО, отечественным аналогом америкосовского «ОПСКОР». Голова — важная часть организма, ее тоже защищать нужно. Да и свой охотничий камуфляж сменил на мультикамный комплект ACU. Все же вшитые на наколенники лучше, не перетягивают ногу, снижая кровообращение да и покрой удобный. Даром, что американский. Вообще, в экипировке местные жители были теми еще пижонами. Хотя в их работе удобство далеко не последняя вещь. Жизнь спасти может. От паразита вот только не защищает. А потом загребущие руки хозяев начали тянуться ко всему подряд. К их цепким лапкам прилипла снайперская винтовка СВДК под патрон 93 на 64 которую Сергей посчитал достойной заменой Манлихера для Тимофея. При виде пулеметов аек 999 за какие-то прегрешения, получивших прозвище «барсук», и укороченного печенега СП-6П-69 под патрон калибром 7,62 хомяк лишился сознания, выбирая между барсуком и печенегом. Зато проснулась жаба. Она тут же начала цепляться своими липкими хваталками сразу за оба, напрочь игнорируя вопли сознания о том, Что в их отряде не так много народа, способного таскаться с 8-килограммовыми игрушками, как ни странно, но победили оба хомяк с доводом берем все, а потом разберемся с персоналиями, и жаба с лозунгом ничего не брошу. Напарники Олега от него не отставали, и далеко не сразу всех догнало понимание того, что все, что удалось нахапать хомякам, им самим просто не унести. Тут взвыла жаба, протянув липкие лапки прямо к горлу, И тогда память услужливо подтолкнула воспоминания о гараже. Земноводные и грызун тут же ухватились за него и буквально пинками погнали Смирнова в ту сторону. Как только Смирнов проник внутрь, эта наглая парочка тут же начала отплясывать нечто в стиле Dance. В гараже обнаружились два «Тигра-М» и неизвестный Олегу марки бронированный микроавтобус. Олег хотел остановиться на одном «Тигре», С установленным на нем крупнокалиберным снайперским пулеметом, нареченным производителями кордом. Однако Сергей с Андреем, подпинываемый своими хомяками и жабами, на отрез отказывались бросать второй, несмотря на то, что он был без оружейного обвеса. Смирнов согласился. Грузились они быстро, шурша как электровеники, тем более, что разум после тяжелых и изнурительных боев все же одержал победу, отправив и хомяка, и жабу в глубокий нокаут. Брать стали все только самое необходимое. В первую очередь боеприпасы СП-5 и СП-6 к своим винтовкам. Цинки и россыпь в плашках выгребли подчастую. Все, что было. А было немало. Магазины на 20 патронов, что было по совместительству в два раза больше гражданских собратьев, естественно, озаботились оружием, снаряжением и броней для всех членов своего отряда. Комплекты одежды подбирали по ростовкам, полагаясь на память о габаритах товарищей. Правда, было совсем непонятно, что эта американская форма тут делает. СОБР, как правило, щеголял формы черного цвета, используя его в качестве психологического аргумента в спорах с контингентом вооруженным и особо опасным. Либо вовсе форсил в горках по причинам одним им ведомым. Было непонятно, но вполне устраивало Смирнова сотоварищей. А вот гранатометы выгребли все. Полдюжины одноразовых гранатометов rpg 18 именуемых «Мухой», И три РПГ-7В с дюжиной выстрелов «Луч» и «Резюме». Больше не было. А жаль. Хороший аргумент при встрече с высокоразвитым зараженным. Может шансы уравнять. А вот братья РГ-6 Олег товарищ отговорил. Для тут штука почти бесполезная. Только лишний вес. Андрей нашел гранаты и без разбора начал стаскивать в машину. Но после того, как Олег пояснил, что против развитых зараженных они почти неэффективны, пыл поумерил. Остановился лишь на f 1 и РГО, в расчете по паре штук на каждого бойца отряда. Схватился было за мины, но, поняв, что никто из соратников, включая его самого, с ними обращаться не умеет, бросил эту затею. Зато загрузил светошумовые гранаты класса «Заря-3» по паре штук на персону. И с видом знатока парировал саркастический выпад Андрея, а еще больше бесполезности этих шумелок по сравнению с теми же РГО и ВОГ. Его краткий спич о временной дезориентации зараженных от применения этих самых шумелок. Уровень сарказма значительно поумерил. Они бы еще продолжали набивать машины, но тут ожила рация. Двойка Дениса с Довеском влипла в историю. Теперь их гнали несколько бегунов, стройка лотерейщиков в сторону от набережной. Прикинув по быстрому маршрут, разобрались по машинам. Тигр с пулеметом должен был вести Андрей а Сергей должен был страховать их группу как раз из этого самого пулемета. Оказалось, что Сергей в этом разбирается. Так что Смирнову пришлось сесть за руль второго «Тигра», хотя по их сценарию в колонии он двигался, наоборот, первым. Двигатели обоих машин завелись почти синхронно. Сюрпризов, в негативном смысле этого слова, никто не ждал. Не то это место, где могли бы себе позволить безалаберное отношение к технике. Ухоженное, баки под завязку. Даже дежурный боекомплект «Корду» находился в арсенале в подготовленном состоянии, и сейчас Сергей оперативно заряжал им пулемет. Со стороны реки раздались звуки беспорядочной стрельбы. Совсем охренели или им совсем хреново? Этот вопрос, склонившись в сторону второго варианта, прибавил им прыти. Олег с Андреем распахнули ворота, визуально едва различимые между плит забора и машины спустя секунды, ревя двигателями, выкатились на улицу. Все-таки Тигр далеко не беззвучная машина, и в тиши мертвого города звук двигателей казался громоподобным, отражаясь от коробок домов. На перерез им выскочила пара бегунов. Тупые создания не смогли даже соотнести массу боевой машины со своей, выскочив прямо перед ней на дорогу. Тигр слегка качнуло, когда оба зараженных скрылись под колесами. Удар Смирнов даже не почувствовал. Сзади коротко ряхнул корт. Олег увидел в зеркало, как от второго тигра отлетело массивное тело и покатилось по земле. А из-за поворота позади выбегали новые и новые израженные. все, кто тусовался во дворе райотдела. Благо, особо развитых среди них видно не было. Но пусть побегают, им полезно. Расстояние до группы Дениса они преодолели буквально за три минуты. Смирнов увидел, как все трое пробежали перекресток в 30 метрах перед ним. Они даже не обратили внимания на звук двигателей, припустив во все тяжкие, и скоро он понял, почему. За ними неслась тварь, под два метра ростом, прикрытая броней верхней части тела. Она передвигалась с невероятной для ее массы скоростью. Разумеется, лотерейщиков, и уж тем более бегунов, поблизости видно не было. Какой зараженный их захочет соперничать с Рубером за кусок человечины, если он не такой же Рубер или элитник? Такими отмороженными дебилами лотерейщики и бегуны не являлись. Тупыми — да, дебилами — нет. Инстинкт самосохранения не позволял. Расстояние до преследуемых быстро сокращалось. Олег вдавил педаль газа в пол, надеясь успеть, и вывернул руль, бросая тяжелую машину на перевес монстру. Мурашки срочно начали паковать чемоданы и искать возможность покинуть это на всю голову отмороженное тело поэтому заглядывали даже в самые неожиданные уголки их пристанища, не добавляя комфорта от слова «совсем». Он не успевал, не успевал на какие-то доли секунды. Тварь вот-вот должна была уйти с траектории движения броневика. Тогда парням точно хана. Процентов на 500 да и ему самому тоже. Избежать столкновения со стеной дома не позволяет скорости массы его разогнавшегося болида со всеми вытекающими последствиями. И позитива в них было мало. «Стой, сука!» сильной злобе крикнул ей Смирнов, вкладывая в этот крик все свое отчаяние. Дальше он не поверил собственным глазам. Рубер завис, как в кино зависает кадр, если нажать на кнопку «Пауза». Отличие только в том, что зависла именно тварь, в то время как товарищи Олега продолжали активно сверкать пятками. Зависла всего лишь на пару мгновений, которых хватило для того, чтобы семитонная бронемашина снесла ее и, протащив по асфальту, впечатала в стену дома. Удар был страшным. Смирнова бросила на руль, вышибая воздух из легких. «Мать! Опять!» — попросился наружу вопль, но так как воздух покинул тело раньше, его губы лишь беззвучно скривились. В глазах запрыгали радужные зайчики. Слава богу, надолго батареек у них не хватило, и сдохли они быстрее конкурентов Энерджайзера с первым судорожным вздохом. По груди растекалась боль такая, словно он вдохнул вместе с воздухом огромного злобного ежа. Страшно было представить, во что превратилась бы его грудная клетка, не будь на нем бронежилета. Сверху по машине забарабанили куски кирпича и бетона, двигатель заглох, монстр тоже. В смысле признаков жизни не подавал. С третьей попытки движок все же поддался на уговоры и завелся. Олег махнул притормозившему рядом Андрею, чтобы тот двигался дальше подбирать коллег стайеров. Крикнул Сергею, чтобы сразу приступали к перегрузке добра, и их броневик вместо ответа сразу рванул с места. Раздав указания, Олег нырнул в машину и включил заднюю передачу. В этот миг с глухим ударом на капот обрушилась лапа Рубера. Острые когти пробили семимиллиметровую броню, заякорив машину намертво. Та дернулась, кашлянула и заглохла. Следом последовал еще один удар. — и уже две лапы вцепились в многострадальный передок броневика. Спустя секунду капот был вырван из машины и словно лист фанеры полетел в сторону. Ситуация становилась критической. Лобовые триплексы имели все шансы не пережить знакомство с когтями монстра. А это значит, что следом он выковырнет Олега, как улитку из ракушки. Всполошились перепуганные мурашки, поднимая дыбом растительный покров на затылке. «Новенький бронешлем наверняка покинул бы свое штатное место, если бы не ремешок, туго затянутый под подбородком». Смирнов схватил перекинутый от удара вперед одноразовый гранатомет и вывалился из транспорта. Потерял равновесие при приземлении, упал. Спецназер Хренов попыталась поглумиться самокритика. «Да пошла ты!» — хором рявкнули в ответ мурашки, всей толпой помогая подняться его тушке. На четвереньках отбежал в сторону от машины и только потом занялся гранатометом. Рубер попытался подняться, но не все было так просто. Ударом тяжелого бампера твари все же что-то повредило, скорее всего, в области таза. Насколько Олег понял, довольно серьезно. Это означало, что о преследовании на некоторое время она могла забыть, даже с ее бешеной регенерацией. Но учитывая расположение автомобиля, разобрать его на запчасти особого труда ей бы наверняка не составило. И тогда Смирнову придется передвигаться на своих двоих по растревоженному муравейнику, без прикрытия и страховки, да еще и жаба тянула свои лапки к трофеям, сложенным в броневике, умываясь горькими слезами. Не вариант. Олег встал на колено, привел в боевое положение гранатомет и прицелился. План был прост, как три копейки: добить кумулятивной гранаты и недобитка и рвать отсюда когти. О том, чтобы добыть содержимое из спорового мешка, этого монстра даже мысли не возникало. Точнее, мысль возникла, но критики не вынесла и скоропостижность кончалась. Если бы так же он уложил на повал эту тварюшку с одного выстрела, то выпотрошить ее он бы банально не успел. Слишком шумно получится. На такое приглашение сбегутся даже ползуны, а где-то у них на хвосте болталась тусовка отдела. «Грохот взрыва прибавит им прыти и укажет направление, если вдруг заблудились». Смирнов держал Рубер на прицеле, но пуск нажать так и не смог. Их глаза встретились. В нечеловеческом взгляде монстра проскользнула искра разума. Или это Смирнову только показалось? Так или иначе, какое-то ощущение неправильности не давало завершить начатое. Противостояние взглядов затянулось. В какой-то момент монстр уркнул уперся лапами в передок машины и столкнул ее с себя. Тигр прокатился около пяти метров на нейтральной передаче и остановился. Рубер прислонился к стене и опустил лапы, не сводя со Смирнова немигающего взгляда. Теперь просто так монстр до машины добраться бы не смог. Олег не поверил в предоставленный ему шанс. Он все еще держал монстра на прицеле, но тот не двигался. Смирнов, крадучись, начал смещаться к машине. Рубер следил за ним немигающим взглядом, но монстр оставался без движения. Забросив так и неиспользованные гранатомет на сиденье, он на секунду задержался. Монстр все так же сидел, наблюдал и не шевелился. Олег, не зная зачем, кивнул ему и запрыгнул в машину. Он и сам не ответил бы на вопрос, зачем он это сделал, спроси его, кто сейчас. Просто это показалось ему правильным. Но спрашивать было некому. Хвала всем святым, машина завелась сразу и с натугой тронулась с места. Броневик чем-то скрипел и дребезжал, но продолжал уверенно катиться в сторону набережной. Зараженных в поле зрения не наблюдалось. Скорее всего, низших распугал Рубер, а более развитых в окрестностях, на счастье, не имелось. Да и преследователи, возможно, потеряли след или интерес. Обошлось без стрельбы из артиллерии, новых участников спектакля не пригласили, и это радовало... Потому как до своих он добрался без приключений, почти добрался. Олег уже видел тигра Андрея, от которого к берегу сновали парни, увешенной добычей. В люке за пулеметом торчал Сергей, контролируя ситуацию. Все было грамотно и правильно. Вдруг на перекресток вылетел четырехколесный бронетранспортер класса ТВС-79, и прежде, чем Олег успел что-то сообразить, выпустил очередь из башенного пулемета по машине Смирнова. Послышались звуки ударов пуль прошивающих броню и триплекс. Обожгло скулу. В лобовом стекле появились дырочки, расползающиеся паутиной трещинок. Мотор «Тигра» умер, на сей раз похоже окончательно. На то, чтобы переваривать крупный калибр, он рассчитан не был. Машина встала. Спустя буквально пару секунд короткими очередями заговорил «Корт» Сергея, вспарывая броню на БТРе неизвестных. Непонятно, почему они выбрали целью броневика «Лего», на котором вооружений не было. Наверное, просто среагировали на движение, оставив без внимания более реальную угрозу. Теперь за это расплачивались. Подставившая борт под пули корда машина прожила совсем недолго. Броневик встал и задымился. В следующее мгновение улица, из которой выкатился БТР, взорвалась звуками мировой войны в локальном масштабе. На фоне недавней мертвой тишины звуки шквального огня, перекрываемые раскатами взрывов, усиливаемыми отражением от стен домов эхом, звучали неимоверно оглушительно. Казалось, что над вымершим городом распахнулись ворота преисподней. Смирнов, вырвавшись, наконец, из ступора, навалившегося вследствие нахлынувшей адской какофонии, осмотрелся. Кто и с кем вел бой, оставалось пока непонятным, но то, что воевали не с ними, было очевидно. И это почему-то совсем не огорчало. Наружу из подбитого битого Сергеем БТР никто так и не появился. Сергей показал себя хорошим стрелком, а крупный калибр, он и в Африке крупный калибр, И бортовая броня БТРа против него как-то не пляшет. Тем более броня ТАВСа, румынского производства, устаревшего и технически, и морально. До своих Олег не добрался всего каких-то полторы сотни метров. Но перетащить все честно награбленное из машины в лодку задача в данном случае мало перспективная, если вообще перспективная. Однако от мысли все это богатство бросить, жаба сразу судорожно вцепилась в горло холодными липкими лапками, надежно перекрывая кислород. Жабу было жалко, родная все-таки. Его тигр стоял под уклоном и удерживала его на месте, по всей видимости, только включенная передача. Если хватит уклона для разгона, то он должен докатиться до декоративного заборчика, отгораживающего газон. А там до второй машины не более 20 метров. В этом случае есть шанс с помощью парней сохранить хабар. Но, как говорится, человек предполагает, а кто-то наверху предполагалку закатывает обратно. Машина действительно покатилась, и разгона даже хватило, чтобы перевалиться через бордюр передним мостом. На задней этой инерции уже не хватило. Что называется, пипец приехали. Смирнов схватил свой рюкзак с так и невостребованным гранатометом и выбрался из машины. Сергей не сводил ствола пулемета с направления, откуда доносилась пошедшая на убыль канонада. Звуки стрельбы стихали один за другим. Это означало, что весьма скоро на горизонте могли появиться гости. Парни, застывшие при первых раскатах, вышли из оцепенения и бросились к машине Олега. Вот вы нахапали! Выдохнул Денис, хватая печенек и карабак к нему. Если б я с острова вторую лодку не вызвал, одну пешком бы все это тащили. Куда столько? И что у тебя с рацией? Я до тебя дораться не смог. Много-мало не бывает, отозвался Смирнов, только сейчас осознав, что оглох. Пошарив по кармашкам, нащупал сквозь ткань кусочки того, что раньше называлось радиостанцией. Оказывается, экстренные контакты с рулевой колонкой абсолютно противопоказаны для этого вида гражданской электроники. Потом разберемся, куда, кому и сколько. Нужно сваливать отсюда быстрее. Пальба стихла почти, а значит, кто-то кого-то уработал не по-детски. Могут и сюда заявиться. А у нас он БТР подбитый, не знаю, Может статься, что и победителей. А где ты капот потерял? «Мы когда уезжали, на месте вроде был». Андрей обвешивался трофейным оружием, как новогодняя елка, и пытался запихнуть в подмышку цинк с патронами. Тот красавчик себе на память оставил. Смирнову остались выстрелы к РПГ-7В и сам гранатомёт. «Отпускать совсем не хотел». «В смысле? Так он что, живой был?» – Опешил Андрей. «Я думал, что ты его тонким слоем по стене размазал. А как выбрался?» Разошлись по понятиям. Он понял меня, я не понял его. Смирнов сделал несколько глотков из фляги с живчиком. Сразу стало легче. В общем, без претензий. Я уж точно. Но ты же говорил, что они ни перед чем не останавливаются, лишь бы сожрать. Удивился Виктор. Ага, говорил. Согласился Олег. Но, видимо, что-то ему помешало. Может, со здоровьем проблемы? Трудно, наверное, играть в догонялки, когда в задницу семь тонн железа прилетело. Может, знает, какие последствия от такой штуки наступить могут. Смирнов провел ладонью по трубе мухи. — Я ж говорю, развиваются они. — У тебя кровь на щеке. Это он тебя? — Не, эти он. Олег мотнул головой в сторону дымящегося тавса. Их неслабо навещанная группа уже почти дотащилась до броневика, из которого торчал Сергей. Смирнов посмотрел в ту сторону, куда резко сместился ствол корда, Сергей сосредоточенно приник к прицелу, но пока не стрелял. Из-за домов бесшумно выкатился БТР-80. Сверху на нем выседала элита и сосредоточенно ковыряла башню бронемашины своими огромными лапищами, башню с нарисованной сбоку красной звездой и цифрой 11. Ствол крупнокалиберного пулемета на 80 был выгнут дугой, что явно изначально не являлось задумкой производителя. «Быстро, ходу!» прошипел Олег, ускоряясь. «В лодке!» Никому больше ничего объяснять не потребовалось. Все и так выкладывались по полной, но ноги стали передвигать интенсивней. В это время с оглушительным скрежетом тварь, наконец, вырвала башню из БТР и, утробно вот, заурчав, запустила лапу внутрь машины. Изнутри послышался вскрик. Элита вытащила человека в черном техническом комбинезоне и тут же откусила от него едва ли половину. Такая жуткая картина подстегнула начинающих мародеров хлеще бича, их ноги замелькали еще быстрее. Попасть прямо к спуску, уводящему ступени к берегу, мешал тигр с распахнутыми задними дверями. Пришлось тратить драгоценные секунды и огибать его вокруг, практически под взглядом элиты, которая выудила из покореженного БТР еще одно тело, словно кильку из консервной банки, и увлеченно его поедала. Крались по миллиметру, практически не дыша. Не помогло. Элита повернула в их сторону, увенчанную костяным гребнем бронированную голову. Прекратила жевать, и через мгновение, словно торпеда, рванула к группе беглецов. Недоеденные остатки тела улетели в стороны. Над головой, выдавая очередь за очередью, заработал пулемет. Краем глаза Олег заметил, как метнулись в сторону лестницы трое его сотоварищей. Как споткнулся Виктор, бежавший первым, и остальные, налетев на него, организовали кучу малу. Путь к отступлению был практически отрезан. Да и уйти вряд ли получилось бы, разве что оставив элите на закормку своих товарищей. Но как потом с этим жить? Пулемет не смолкал, Сергей бежать не собирался. Но бронированному монстру особых проблем от крупного калибра не прилетал. Лишь маленькие кусочки костяной брони откалывались в местах попаданий пуль, да и то не всегда. Сергей стрелял практически без промахов, но твари это было абсолютно фиолетово. Она лишь опустила голову ниже, прикрывая над бровными наростами маленькие черные глазки. Олег крикнул Сергею, чтобы тот стрелял монстру по ногам, но за грохотом пулемета тот его не услышал. Тогда он вскинул уже готовый к бою РПГ-18 и, поймав монстра в прицел, выстрелил. Тут же в спину сильно ударило, горячим обдало загривок в разрезе воротника бронежилета, и сознание Смирнова погасло.